Но теперь все чаще они дожидались, пока дух сам заявит о своем присутствии, после чего приступали к бессознательному письму. Этой способностью обладал каждый, и все, за исключением капитана, воспринимали послания, сжатые, а иногда пространные, и вчитывались в них, пытаясь истолковать. А потом, если им сопутствовала удача, Устами Софии Шики или ее собственными, что случалось реже, с ними говорили пришельцы. Иногда София их видела и описывала остальным. Однажды ей явили спокойные племянники миссис Джесси, дети ее сестры Сесилии, Эдмунд, Эмили и Люси. Первый умер в 13 лет, вторая в 19, а последний только прошлым летом 21 года от роду. «Духи были вялые и печальны», — вспоминала миссис Попагай, хотя, по их словам, в солнечной стране среди цветов и фруктовых садов жили в счастье и трудах праведных. Бракосочетание Сесилии прославлялось в эпилоге «Ин как триумф любви над смертью. Миссис Попагай ясно представляла, как туфельки невесты ступают по старому церковному кладбищу, где под плитами покоятся мертвые. «Мы живем в юдоле слез», — размышляла миссис Папагай. «И нам необходимо знать, что где-то есть летняя страна. Будущее дитя, на которое уповал лауреат, родилось и умерло, как умер и А.Г.Г. Последнего, несмотря на все ее старания и даже старания Софи, не удавалось призвать на сеанс». «Огонь в камине горел». На стены и потолок ложились тени, белые грива капитана Джесси напоминала очертаниями царскую корону, а борода была как у бога. Гладкая черная голова Аарона отбрасывала дымчатую дрожащую тень. Огонь, судорожно вспыхивая, неровно освещал их руки. У миссис Джесси кисти рук были длинные и смуглые, как у цыганки а на пальцах мерцали красным кольца. У миссис Герншоу руки были мягкие, белые, их унизывали траурные кольца с крохотными ларчиками, в которых хранились локоны ее покойных детей. Руки мистера Хока были землистого цвета и поросли редкими рыжими волосками. У него были тщательно ухоженные ногти, и он носил перстенек, печатку с гелиотропом. Во время сеанса он постоянно похлопывал и пожимал руки соседок, как бы ободряя их и успокаивая. Он часто касался миссис Папагай коленями. Несомненно, он касался и Софи Шики. Она интуитивно догадывалась, что в этом смысле мистер Хок легко возбудим, что он любит женщин, часто и подолгу думает о них. Она догадывалась или ей так казалось, что он с удовольствием Думает о прохладном теле Софии, мысленно расшнуровывает ее гладкий простой корсаж и гладит ее белые ноги, спрятанные под серым платьем. Она знала также, хотя была в этом меньше уверена, что София равнодушна к нему. «Вот и сейчас, — думала она, — бледная рука Софии неподвижно и бесстрастно лежит в его ладони, даже не увлажняясь от этого прикосновения». Казалось, это совершенно не интересует ее. Возможно, ее успех в духовных предприятиях отчасти объясняется именно ее несокрушимым равнодушием к плотскому.